Цезарь к этому времени справился с восстанием и мог чувствовать себя спокойнее по отношению к Помпею и Сенату. Он по-прежнему старался избегнуть междуусобия. Когда Сенат попросил у Цезаря и у Помпеи дать по одному легиону для Парфянской войны, Цезарь немедленно отправил один свой легион. Помпей же пожелал отослать в Азию именно тот из собранных им для Испании легионов, который он уступил за несколько времени пред тем Цезарю. Цезарь не сделал никаких препятствий и лишился таким образом сразу двух легионов, а легионы эти не были посланы за Эфрат и оставались в Капуе. Кто хотел быть справедливым, не мог не признать, что Цезарь действовал примодушнее своих противников. Но в то же время Цезарь подкупил одного из консулов, и, главное, народного трибуна Куриона. Это был человек необычайных дарований, блестящий оратор, и вместе с тем, по выражению современника, бесчестный до гениальности. Он сумел так ловко поставить вопрос о власти Цезаря и Помпея, так ясно доказать, что один Помпей без Цезаря опаснее для свободы, чем оба они одновременно, что, когда вопрос голосовался, Огромным большинством решено было предложить Цезарю и Помпею одновременно сложить свои чрезвычайные полномочия и распустить войска. 50-й год. Цезарь немедленно заявил свое полное согласие. Помпей же решительно отказался. Тогда были распущены ложные слухи, будто Цезарь идет с войском на Рим, и произведена была попытка сохранить армию Помпея под предлогом защиты столицы. Но в Сенате сторонники Цезаря доказали ложность этих слухов, и экстренные меры были отклонены. Тогда консул Марцел и два вновь избранных консула на свой страх уговорили Помпея взять на себя защиту столицы и государства. В декабре 1950 -го года Помпей выехал из Рима, чтобы лично руководить военными приготовлениями. Итак, война начиналась, и начинал ее. Помпей. Цезарь в это время находился в ближайшем к Риму городе своего наместничества в Равенне. Он еще раз сделал попытку примирения и заявил, что согласен распустить свое войско, даже если Помпей не сделает этого, лишь бы ему обеспечено было наместничество в Галлии или Иллирии до окончания консульских выборов на 48 год. Но в Сенате предложения эти были отвергнуты. Сенат уже не мог удержаться от борьбы с ненавистным ему человеком. Тогда Цезарь решился предупредить противников. Собрав свое войско, он произнес замечательную речь, в которой яркими красками обрисовал весь эгоизм политики Сената, его презрение к правам людей, много работавших, но ему неугодных. Он говорил о правах гражданина, и об обязанностях его защищать свою родину. И говорил это так, как умел говорить только он. Говорил людям, с которыми он 9 лет совершал великие подвиги, людям, большинство которых происходило из областей по реке По и от Цезаря получило право гражданства. И когда он призвал солдат идти за ним на опасный, но блестящий путь... Войны без колебаний последовали за своим гениальным вождем.